Ясно одно – где-то что-то есть и где-то что-то происходит. Это происходило в далеком прошлом и совершается здесь и сейчас. Это происходит среди нас. И если вообще можно дать приблизительный ответ на все это, вполне возможно, что все эти явления ясно и недвусмысленно показывают, что мы все – частица невероятной космической драмы, поистине непредставимой своей многомерной сложности. Наше представление о том, что существует реальный мир, из коего мы произошли, не что иное, как майя древних индусов, то есть иллюзия, обман, некая гигантская маска, короче, реквизиты театральной мистерии, именуемой «Вселенная». Это огромное сверкающее зеркало, в которое мы смотримся и перед которым так называемый феномен посещения не более чем крохотные частицы. А истинная сущность вещей прибывает по ту сторону зеркала. Человечество ⁇ коллективный член грандиозного театрального ансамбля. Мы сами с древнейших дней его интегральный аспект, включенный в органически реагирующую микросеть самых разных разумных форм жизни и разума во Вселенной, из других времен, из параллельных миров и неведомых измерений. Феномен посещения и прежде всего связанное с ним похищение наглядно демонстрирует нам филигранную структуру этой сети, Он показывает, что мы, люди, участники грандиозного космического сценария, показывает, что где-то что-то происходит. Американский ученый и публицист Кейт Томпсон в своей книге «Ангел и инопланетяне» проводит мысль, которая в точности соответствует моим взглядам. Короче говоря, Суть дела сводится не к дебатам о том, существует НЛО или нет, а к самому ядру феномена НЛО, которое выглядит следующим образом. В коллективной душе человечества существует ожидание неопределенного, но несомненного контакта между человечеством и загадочными чужаками, инопланетянами. И поскольку описать структурные особенности такого контакта и этих инопланетян сколько-нибудь близко невозможно, поэтому открывается неограниченное поле для фантазий, символическое измерение этого феномена приобретает все большее очарование. То, что происходит с похищенными Возможно, всего лишь начало, первые шаги процесса глобальных изменений. Особая трансмутация сознания, захватывающая все больше и большее число людей. Согласно оценкам, проведенным в Соединенных Штатах Америки, уже около 20% американцев в той или иной степени затронуты синдромом похищения. Я сам в процессе работы над своей новой книгой об похищениях, проводя опросы в Германии, Австрии и Швейцарии, получил примерно такие же цифры. на 20% это очень много, гораздо больше, чем сможет объяснить любая простая гипотеза. «Возможно, — писал видный психолог из Гарвардского университета Джон Мак, — возможно, мы все похищенные, захваченные тем или другим образом. Я убежден в одном с незапамятной древности, где-то что-то происходит вокруг нас, происходит с нами. Тот инопланетный разум, который стоит за феноменом НЛО, уже что-то готовит во всех мифах, Во всех религиозных системах боги, уходя, обещали вернуться. И я не могу отделаться от ощущения, что именно это событие нам и предстоит пережить. Возможно, это произойдет не при жизни нашего поколения, но очень и очень скоро.